— Отошли, пропали, — отвечала она. — Вон, видите, какие остались поблеклые. — Отошли, поблекли, — повторил он, глядя на сирене. — И письмо отошло, — вдруг сказал он. Она потрясла отрицательно головой. Он шел за ней и рассуждал про себя о письме, о вчерашнем счастье, о поблекшей сирене